Вести хозяйство теперь стало труднее Так как Денни украл почти все, что было в доме Как-то даже он украл железную печку Но она оказалась такой тяжелой, что он бросил ее во овраги Денег тоже не было, потому что Денни украл тачку пирата И выменял на нее у Джо Ортиса бутылку виски Мир и покой исчезли из дома Денни Их сменили тревога и печаль. Последней каплей стали украденные Денни башмаки Пилона. Дом оказался в осаде. Повсюду вокруг него бушевал Денни, а Денни наслаждался жизнью. Друзья теперь не выходили из дома, а новости им приносил Джонни Помпом. -пом. Как вы знаете, Тито Ральф часто попадал в тюрьму и считался образцовым заключенным. Когда умер папаша Маркс, прежний надзиратель, Титор Ральф поступил на его место. Все, что он делал, было очень хорошо. Но у него есть одна скверная привычка. Стоит ему выпить вина, как он забывает, что он тюремный надзиратель и устраивает побег из тюрьмы, И его приходится ловить. Я знаю. Я еще слышал, что его не так-то легко поймать. Он прячется. Так вот, вчера вечером у Дэйни было столько вина, что его хватило бы на десятерых. А он выпил его один. Один? И у него было много денег. Он купил яиц и стал кидать в китайца. Но попал в полицейского. Его посадили в тюрьму, но у него было много денег. Они все перепились, Петит, и Титеральф устроил побег. Его одного поймали, а остальных нет. Да, Дэнни не совсем сбился с пути. Он плохо кончит. Интересно, где он достал денег? В эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел Торелли с торжествующей улыбкой. Он взялся за дело очень деликатно, как домашняя кошка. Он ласково гладил их, как кошка поглаживает таракана. Он только что убил и съел своих детей. Помяните мое слово. Дорогие мои друзья и клиенты, сердце мое разрывается потому что мне суждено принести дурные вести вам. Что-то случилось с Денни? Он болен? Он ранен? Тарелли изящно покачал головой. Со злорадным удовольствием он наблюдал за действием своих слов. Его рука нежно нырнула в грудной карман. Его пальцы извлекли оттуда драгоценную бумагу и помахали ею в воздухе. Торелли захихикал, и это было так страшно, что по попятились. Нет, мои крошки, дело не в Денни. Сердце моё кровью обливается, но я вынужден сказать вам, что вы здесь больше не живёте. Глупость какая! Почему это мы здесь больше не живем? О, вообразите мои страдания! Этот дом больше не принадлежит Дэнни! Что? Почему этот дом больше не принадлежит Дэнни? <связь> да потому что <связь> этот дом принадлежит мне! Ты <связь> не продал мне его вчера вечером за 25 долларов! <связь> это ложь! Грязная корсиканская ложь. Дэнни не способен на такую подлость. А вот доказательства. Бумага, которую подписал Дэнни. Ты напоил его. Он не знал, что делает. А закон это не интересует. Если вы не уберетесь к полудню, я пришлю полицейского.